Глава 20. Довески. От издания к изданию опыты становились все толще. Перечитывая себя, Монтень до самой смерти дополнял свое детище цитатами и новыми размышлениями на полях. Вот как он комментирует эту практику позднейших добавлений в одном из них, внесённом в главу о суетности. «Моя книга неизменно все та же». И если ее печатают заново, я разве что позволяю себе вставить в нее лишний кусочек, дабы покупатель не ушел с пустыми руками, ведь она не более чем беспорядочный набор всякой всячины. Это всего лишь довески, нисколько не нарушающие ее первоначального облика, но придающие с помощью какой-нибудь существенной мелочи дополнительную и особую ценность всему последующему. Том 3. Глава 9, страница 170. Монтень оглядывается на свое творение. Его ирония очевидна. Он говорит о своих вставках, словно лавочник, а читатели представляют клиентами, которых он старается привлечь, улучшая продаваемые изделия и обновляя товар. Монтень посмеивается над собой и над своим трудом, сравнивая себя с ремесленником. Его книга всего лишь собрание разрозненных отрывков. Разноцветная мозаика, пестрый набор всякой всячины, который, коли представится случай, ничто не мешает дополнять до бесконечности. Беспорядочный набор, существенная мелочь. Слова, которые Монтейн подбирает для характеристики своих довесков, двусмысленны, причудливы, одновременно конкретны и абстрактны. Они свидетельствуют о его сомнениях по поводу смысла этого нескончаемого «разрастание», к которым он не раз возвращается. По его словам, он время от времени дополняет свой труд, но никогда не исправляет написанного. Том 2, глава 37, страница 673. Это не вполне соответствует действительности. Но извещает читателя о том, что он может натолкнуться не только на странные мелкие вкрапления, но и на выпадающие из окружающего текста или даже Противоречащие ему вставки. Эти довески случайны, они продиктованы встречами Монтене с чем-то в жизни или в книгах. Не нужно видеть в них следствие улучшения или развития текста, а равно и его автора, который специально уточняет Мой ум не всегда шагает вперед, иногда он бредет и вспять. Я ничуть не меньше доверяю своим измышлениям от того, что они первые. Они вторые или третьи, или потому что они прежние, а не нынешние. Нередко мы исправляем себя столь же нелепо, как исправляем других. Я успел постареть, но мудрости во мне, разумеется, не прибавилось даже на самую малость. Я тогдашний, и я теперешний совершенно разные люди. И какой из нас лучше, я права, не взялся бы ответить? Том 3, глава 9 Страница 170. -я. Скептицизм Монте доходит до крайности. Первая редакция опытов была не хуже последующих. Возраст не прибавляет мудрости. И точно так же дополнение книги не означает ее улучшение. Очевиден парадокс. Я тогдашний и я теперешний совершенно разные люди. Но моя книга неизменно все та же. Монтень ясно осознает это противоречие: Да, я непостоянен. Я без конца меняюсь, но я узнаю себя в пестрой совокупности моих поступков и мыслей. Так он мало помалу придет к полному отождествлению со своим трудом. Моя книга в такой же мере создана мной, в какой я сам создан моей книгой. Эта книга неотделимая от своего автора. Том 2. Глава 18. Страница 593. И «Кто касается одной, тот касается и другого». Том 3. Глава 2. Страница 20. «Человек и книга. Единое целое».